как беспощадны ваши упреки в такое невыносимо тягостное для меня время. Сеньора, это не упреки. С моей стороны было бы слишком не по-рыцарски упрекать вас. Я только хотел сказать, что еще не рассчитался с вашим супругом. Но этот долг чести я взыщу с него в другое время. А теперь, когда над вами и над ним нависла беда, вы можете всецело рассчитывать, на мою поддержку и помощь. Слава Богу, я оказался в трудную минуту поблизости от вас, и я вас спасу хотя бы ценой собственной жизни. У вас поистине золотое сердце. Нет, нет, сеньора, это не так. Я просто не могу идти против своей совести. Скажите, вам известно, с каким намерением меня привели сюда, да, сеньора? Итак, я во власти Моргана. Он надеется превратить меня в свою любовницу, в игрушку своих страстей. О, этот человек готов на все, лишь бы удовлетворить свои низкие желания. Когда меня на носилках принесли в его дом, я поняла, что настал мой последний час. Страха во мне не было. Я считала Дона Диего погибшим, мою малютку Леонору навсегда для меня потеряны, и я приготовилась умереть. Смотрите... Донья Марина выхватила из-за корсажа маленький кинжал с золотой рукояткой. Этот кинжал, продолжала она, отравлен. Яд приготовлен из сока растений, известных лишь нам, коренным обитателям нового света. Смерть наступает мгновенно. Я хотела умереть, потому что ни на что больше не надеялась. Но теперь я хочу жить. Жить ради дочери и мужа. Не правда ли я должна жить? Конечно, вы должны жить, сеньор. Но мне придется вести жестокую борьбу каждый день, каждый час, каждый миг. Преодолеть страх, страдания, устоять против силы, соблазна, может быть, против самой смерти. Это верно. Вас ждут суровые испытания. Я ничего не страшусь, если вы обещаете помочь мне. Я помогу вам, сеньора, хотя бы мне это стоило жизни. Тогда у меня хватит сил выдержать все. Мне надо знать, что кто-то поддерживает меня, разделяет мои страдания. А если мне придется умереть, расскажет Дон Диего или Леоноре, на какие муки я пошла ради них. Так будьте мужественны до конца, сеньора. Вы думаете, что у меня не достанет сил что я уступлю никогда. Я только опасаюсь, что в минуту отчаяния вы обратите против себя это страшное оружие. Вы правы, сказала Донья Марина и кинула кинжал в волны. «Что вы сделали?» — воскликнул Дон Энрике. «Кто знает, пожалуй, я не выдержал бы испытания и покончила бы с собой, а я хочу жить и жить». У меня должна хватить сил. А если я не выдержу, значит, борьба оказалась неравной. Но я не покончу с собой. Нет. Положитесь на провидение, Донья Марина. Оно даст вам силы, и, наконец, доверьтесь мне, я буду вашей поддержкой. Бог свидетель вашего обещания, и я исполню его. Подошедший в этот момент Хуан Дарьен прервал их разговор. «Будь я проклят, если вам незнакомы все женщины этой страны», — сказал он. «Вы с таким жаром ведете беседу, словно вас связывают с сеньорой необыкновенно важные дела». «Эта дама», — ответил Дон Энрике, — «супруга моего близкого друга. Вот почему я принимаю в ней участие». «Совершенно верно» подтвердила донья Марина, несколько успокоенная после разговора с доном Энрике. «Сеньор — друг моего мужа!» «Я хочу добиться его освобождения, — сказал дон Энрике, и надеюсь на вашу дружескую помощь. Боюсь, что тут вы потерпите поражение. Сердце адмирала основательно село на мель. Или, вернее, пошло к одной из этих черных глаз».